Я точно не помню, сколько еще раз видел Кеннет Этерию до конца того лета, что само по себе кое о чем говорит. Если не говорит, объясняю простыми словами. Я постепенно к нему привыкал. Если бы мне такое сказали в тот день, когда я обернулся и увидел, как он стоит у багажника автомобиля Лиз Датон, почти вплотную ко мне, я бы попросту не поверил. Или в тот день, когда я вызвал лифт, Этерию был в кабине и сообщил мне, что у моей мамы рак, Да еще улыбался, словно это была самая лучшая новость на свете. Но, как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. И в моем случае именно так и было. Помогло еще и то, что он никогда не выскакивал из шкафа и не прятался у меня под кроватью. Это было бы совсем жутко, потому что, когда я был маленьким, я ужасно боялся чудовищ, обитающих под кроватью и только и ждущих, как бы схватить меня за свесившуюся руку или ногу. В то лето я прочитал «Дракулу». Ладно, не саму книгу, а крутой комикс по книге, купленной в запретной планете. И там Ван Хельсинг говорил, что вампир никогда не войдет к тебе в дом, если ты сам его не пригласишь. Если правила о приглашении в дом действуют для вампиров, то логично было бы предположить, ну, по крайней мере для меня 13-летнего, что оно действует и для других сверхъестественных тварей. Например, для этой твари, что поселилась в терию и не давала ему исчезнуть, как исчезали все остальные мертвецы. Я посмотрел в Википедии, чтобы убедиться, что мистер Стокер не выдумал это сам. Как оказалось, не выдумал. То же самое говорится во многих вампирских легендах. Теперь, позже, я понимаю, что в этом есть символический смысл. Если мы обладаем свободой воли, то можем сознательно выбирать, приглашать к себе зло или нет». И еще одна маленькая деталь. Он почти перестал манить меня пальцем. В то лето он в основном просто стоял в отдалении и смотрел. Единственный раз, когда он меня поманил, мне даже стало смешно. Хотя в этом мертвом ушлепке, никак не желающим успокоиться с миром, не было ничего смешного. Мама взяла нам билеты на матч «Нью-Йорк Мэтс» с «Детройт Тайгерс» в последнее воскресенье августа. Мэтса проигрывали вчистую – Но я не сильно расстраивался, потому что мы сидели на отличных местах. Мама достала билеты через каких-то друзей-издателей. Вопреки расхожему мнению, у литературных агентов есть друзья. И наши места были в третьем ряду в секции у третьей базы. На седьмом иннинге Мэтса по-прежнему безнадежно проигрывали. Я увидел Террио. Я немного отвлекся, высматривая на трибунах продавца хот-догов. А когда повернулся обратно к полю... Мой старый друг-подрывник стоял рядом с тренерской будкой у третьей базы, в тех же брюках хаки, в той же рубашке, залитой кровью с левой стороны, с той же зияющей раной на голове, словно там у него взорвался рассыпной фейерверк. Он смотрел на меня, ухмылялся и, да, манил пальцем. Когда я увидел Террио, один из филдеров-тигров как раз передал мяч шортстопу, но тот не успел сделать бросок третьему бэтсману. Мяч улетел непонятно куда. Зрители или и закричали, что обычно кричат в таких случаях. Руки из жопы, моя бабка и то бросит лучше. А я просто сидел, сжав кулаки с такой силой, что ногти вонзились в ладони. Шорт-стоп не видел Терью, иначе умчался бы с поля, причем с громкими воплями. Но он что-то почувствовал. Я точно знаю. И вот еще кое-что интересное. Тренер на третьей базе пошел подобрать мяч, катившийся в сторону скамьи запасных, но вдруг резко остановился и вернулся на место. Если бы он пошел за мячом, ему пришлось бы подойти вплотную к тому существу, который видел лишь я один. Он тоже что-то почувствовал. Может, на него повеяло холодом, как в фильмах о привидениях? Скорее всего, нет. Я думаю, он на секунду почувствовал, как весь мир задрожал. Завибрировал, будто гитарная струна. У меня есть причины так думать. «Джейми, с тобой все в порядке?» спросила мама. «Давай только без солнечного удара, ладно?» «Со мной все в порядке», ответил я и, в общем-то, сказал правду, несмотря на сжатые кулаки. «Ты видишь продавца хот-догов?» Мама огляделась по сторонам и замахала рукой, подзывая ближайшего продавца. А у меня появилась возможность показать Кеннету Террио средний палец. Его ухмылка превратилась в оскал, так что стали видны все зубы. Потом он скрылся из виду, нырнув под козырек скамьи запасных, где игроки, дожидавшиеся своей очереди выйти на поле, наверняка подвинулись, чтобы освободить ему место, хотя сами не знали, зачем это делают. Я сел поудобнее и улыбнулся. Я был еще не готов к мысли, что мне удалось одолеть Террио не крестным знамением или святой водой, а простым неприличным жестом. Но такая мысль все же мелькнула. Зрители начали потихоньку уходить на середине девятого ининга, когда «Тигры» набрали семь очков, и стало ясно, что Мэтцам уже не отыграться. Мама спросила, не хочу ли я задержаться, чтобы посмотреть детскую гонку по базам с мистером Мэттом, и я покачал головой. «Послематчевая гонка по базам – развлечение для малышни. Однажды я тоже участвовал в такой гонке. Еще до Лис. Еще до того, как этот ублюдок Джеймс Маккензи с его финансовой пирамидой украл наши деньги» и даже еще до того, как Мона Беркет раскритиковала мою индейку, потому что индейки не бывают зелеными. Когда я был совсем маленьким, и весь мир лежал у моих ног. Иными словами, давным-давно, в незапамятные времена».